Глава 16. Дни потянулись неспешной чередой. Сентябрь подходил к концу. Природа радовала яркими красками солнечными деньками. Илоне очень хотелось погулять в парке, пройтись по шуршащим листьям, ловя на лице теплые лучи солнца, но пока продолжался постельный режим. Выходила она дышать воздухом только на балкон, делая зарисовки осеннего парка. Как ни странно, обоих не тяготило это соседство. Им было вполне комфортно проводить время вместе, даже если каждый был занят своим делом. Девушка продолжала рисовать, а Вадим работал с документами, поток которых никогда не заканчивался. Его очень успокаивал шаркающий звук карандашей по бумаге. И в один из дней Илона набралась смелости и сунула нос в работу Вадима. «Какая необычная комната. Что это?» – спросила она, заглянув через плечо мужчины. «Это проект конференц-зала в одной из гостиниц» объяснил мельников. За внешнюю лоско красоту отвечают дизайнеры-заказчика, а мы за техническую часть. Сейчас там пыль, грязь и стройка полным ходом. А через пару месяцев, когда закончим, здесь будут проводить бизнес-тренинги, какие-то совещания, пресс-конференции. Узкая ладошка опустилась ему на плечо, и Илона наклонилась ближе, рассматривая чертежи, в которых, если признаться честно, ничего не поняла. Она просто с удовольствием слушала глубокий бархатный голос Вадима. Без разницы, о чем он говорил, лишь бы говорил. Уверенно, спокойно, завораживающе. «Так что завтра мы встречаемся с самым-самым главным аж из самой Москвы», – усмехнулся Вадим. «Велено побриться и ныриться в костюм. Будем создавать ну очень солидный вид». «У тебя получится», – улыбнулась Илона. Она даже помогла подобрать рубашку и галстук. Оказывается, сочетание цветов она видит намного лучше Вадима. «Можно узнать, откуда у тебя шрам». Без модной бородки она видела мужчину впервые, и теперь стало интересно, откуда взялось такое украшение. «Спасал девушку из беды», – хохотнул Вадим. «Хобби у меня такое». Глаза Илоны тут же в ужасе распахнулись. «Так, спокойно», – поспешил успокоить ее Мельников. «Ничего особенного. Анька в детстве залезла на дерево, пришлось снимать. На ней не царапина, а я вот с такой красотой. И вообще, шрамы мужчины украшают». Главное загадочно молчать об их происхождении. И оба расхохотались. Илона уже научилась понимать, когда Вадим серьезен, а когда шутит с серьезным видом. Она настолько привыкла, что сейчас не понимала, как могла испугаться его при первой встрече. Даже вполне привычно устраивалась под боком, чтобы посмотреть вечером фильм. И поспорить. Да, поспорить с Вадимом стало ее любимым развлечением. Она абсолютно не пыталась выиграть в споре. Но когда невозмутимый Мельников начинал с горячностью доказывать свою позицию, это было забавно. Но зануда, да. Илонка развлекалась тем, что ставила кружки не тем боком или раскладывала карандаши не по цветам радуги. И Вадим, даже не замечая этого, разворачивал чашки и перекладывал карандаши, чтобы был плавный переход от цвета к цвету. И еще множество мелочей, на которые она и внимания-то не обращала, зато Вадим помнил. Вот так и уживались творческий беспорядок и почти абсолютная дисциплина. Почувствовав себя лучше, девушка не сидела сложа руки. Взяла понемногу бытовые заботы на себя. Живет ни о чем не заботясь, так хотя бы приготовить ужин может. В первый раз Вадим попытался объяснить ей, почему этого не стоило делать, но Илона впервые топнула ногой и настояла на своем. Все равно заняться ей нечем. А потом как-то само собой вышло, что и завтраки взяла в свои руки ведь нет ничего проще, чем приготовить бутерброд и кофе. Ну да, нарезка выходила не идеальной, но на вкус же не влияет. Вадим про внешний вид ничего не говорил, с удовольствием поедая кулинарные эксперименты. Оказалось, что готовить это просто, когда тебя не загоняют в рамки, а в холодильнике ну очень обширный набор продуктов. Впрочем, становиться поваром она так и не надумала. Ты не опоздаешь? Илона кивнула на часы. Пора было уже выходить. Нет. Вадим продолжал невозмутимо пить кофе. «Ждем Валентину Дмитриевну, чтобы закрыть твой больничный». «А мне ничего не сказал», – надулась девушка. «Хотел сделать сюрприз», – улыбнулся мужчина. После ухода врача Илонка скакала козой по комнате. Заточение в четырех стенах подошло к концу. Можно пойти погулять, попинать листья, да и белок давно хотела покормить. Но вставала другая проблема – работа. «Так, поумерь свой пыл». «Даже не надейся сейчас рвануть хоть куда-то!» Вадим шутливо погрозил девушке пальцем. «Завтра суббота, и если погода будет хорошей, так и быть, выгулю тебя в парк!» «Зануда!» Илонка плюхнулась на диван. «Всю радость испортил!» «А если я тебе скажу, что вечером отдам тебе кое-что интересное?» Хитро прищурился Мельников. «Что?» — с подозрением спросила Илона. «А вот и жди, пока я приду с работы!» и мучайся любопытством». Изобразив коварный злодейский смех, Вадим быстро выскочил из гостиной. «Буду в семь!» – крикнул уже из коридора и вскоре раздался хлопок входной двери. Подразнивать Илону было сплошным удовольствием. Девушка не умела держать бесстрастное лицо, и все эмоции от радости до возмущения читались очень легко. За то время, пока девчонка живет здесь, она очень изменилась. Не озиралась испуганно по сторонам, во взгляде больше не было настороженности, да и худоба прошла. Парочка набранных килограммов явно пошла ей на пользу. И взяла моду дразнить его. Можно подумать, что не замечал, как специально подсовывает карандаши, чтобы разложил по порядку. С ней было легко. Вадиму нравилось возвращаться с работы и делиться тем, как прошел день. Это было уютно. Да, именно так. В обнимку смотреть фильмы или какую-нибудь забавную ерунду в интернете, да и просто наблюдать, как она рисует, из этого всего состояло маленькое счастье. А еще Вадим приготовил сюрприз. Точнее, даже два. И одну новость. По его мнению, это было очень правильно. Но кто же знал, что обычно тихо и спокойно Илона умеет бушевать не хуже урагана. А ведь все так хорошо начиналось. Домой Мельников вернулся к Семи, как и обещал. Чем-то это напоминало семейную жизнь, как ему представлялось, ну, с поправками на отсутствие поцелуев и остального. Ну, ничего, вскоре эту назревшую проблему можно будет решить. Я покупаю квартиру. Сделку начнут в понедельник. Поделился новостью, когда сели за стол. Там нужно порядок навести по мелочам, но с этим справятся отделочники и клининг, так что недели через три смогу переехать. Поздравляю. Как можно радостнее улыбнулась Илона хотя вот этой самой радости совершенно не испытывала. Надеялась, что разглядит в тебе девушку. Ага, держи карман шире. Ты у него что-то вроде подобранного котенка. Раз принес домой, то нужно заботиться. С Аней поговорю в ближайшее время, но проблем возникнуть не должно. Вадим не заметил перемены девичьего настроения. Так что можешь спокойно здесь жить. Илонка никак не отреагировала на это заявление. Стало как-то горько на душе. Да-да. Она, как дурочка, глубоко в душе надеялась, что сможет хоть немного понравиться. Вот уж действительно, наивная до невозможности. Но это только ее проблемы. Нагружать Вадима еще и влюбленностью будет совершенно лишним. Я начала просматривать вакансии. Говорила это она, стоя спиной к Вадиму. Складывала в посудомойку тарелки. Минута, чтобы взять себя в руки. Если твоя сестра будет не против, то к следующему сентябрю я как раз смогу накопить на оплату курсов. «Ну, возможно, целый год ждать и не придется», – хитро произнес Мельников, и Илонка резко обернулась. На столе лежали два сертификата. В голубых глазах заплясали огоньки ярости. Вадим ожидал возмущений и даже заготовил аргументы, почему она должна их принять. Это же вклад в будущее, в развитие, возможность осуществить мечту, в конце концов. Лучше бы, конечно, она от радости бросилась ему на шею, но, судя по напрягшейся девушке, будет скандал. «Нет». Слово тяжелым камнем упало между ними. «Да». Вадим был тверд. «Нет, это перебор, тебе не кажется?» «Это шанс осуществить мечту». Мельников, сложив руки на груди, сверлил взглядом упрямую девицу. «За твой счет». Илона поджала губы. «Какая разница? Ты же очень хочешь учиться на этих курсах. Так что мешает? Вот два сертификата, рисование и фотография». Ох, зря он это сказал. Совсем зря. Илонка вздохнула. Вот еще один, совсем как мама, считает, что делает как лучше, не понимая, что роняет ее самооценку ниже уровня дна. Конечно. Совершенно никакой. Девушка озеркалила позу. Ты понимаешь, что делаешь из меня содержанку какую-то? Нет, не понимаю. Почему ты не хочешь принять помощь? Помощь была, когда ты довез до города. Когда вызвал врача, это была помощь. А сейчас игра в живого человека. Барин облагодетельствовал сиротку. Вот как это выглядит. Это унизительно. Для меня это унизительно. Вот тебе карандашики, а вот тебе курточка. Только не плакай, деточка. Сиди вот тут в уголочке и рисуй. Все равно на большее не способна. Илона, я совершенно так не думаю. Вадим попытался объяснить свои мотивы. Достаточно того, что так думаю я. Я сама хотела, понимаешь... «Сама купить эти курсы! Это была цель доказать себе самой, что я хоть что-то могу, кроме как жить по указке мамы. Да, ты можешь себе это позволить, но ты обесценил мою мечту». Илоне очень хотелось сорваться на крик. «Ты драматизируешь. Я взамен ничего не прошу». «И зря. Гораздо честнее было бы взять расписку, по которой бы возвращала деньги, пусть даже и по копейке. Но ты сейчас рыцарь в сверкающих доспехах, А мне надоело быть вечной дамой в беде. Я тебе не жена, не сестра, не любовница, чтобы принимать такие подарки. Верни сертификаты, я их не возьму. Тогда можешь сразу их выкинуть, потому что возврату и обмену они не подлежат. Отдай сестре. Аньке некогда, она недавно родила. Да и с творчеством все равно все плохо. Извини, я не думал, что ты так все воспримешь. Вадим пожал плечами. Иногда груз благодарности может сломать не хуже равнодушие. Так и не прикоснувшись к сертификатам, Илона ушла в гостиную, забилась в угол дивана, обняла руками колени. Самым лучшим было бы вообще съехать, но теперь некуда. Девчонки давно нашли компаньонку.